Глава восьмая. Ночью Дине снился ЗАГС. Она снова стояла в зале торжественных регистраций в кружевном белом платье, таком коротком, что чувствовала себя явно неловко. Растерянно оглядывалась по сторонам, ловя настороженный взгляд гостей. Где же жених? Когда дверь открылась, она не смогла скрыть своего разочарования. Это был Лешка, свежий, элегантный и довольный. Подошел к Дине и протянул руку со словами. Ну что, готова, дорогая? И тут люди расступились, пропуская вперед, одетого в черный смокинг Владислава. «Что ты делаешь рядом с моей невестой?» – послышался его недовольный голос. Шахова едва не расплакалась от счастья. «Вот оно, ее спасение!» «Так кто из этих мужчин ваш жених?» – строго спросила распорядительница торжества, глядя на Дину поверх очков в толстой роговой оправе. «Я ее жених!» – заявил Лешка. «Неправда, я ее жених заявил Лёшка. неправда – возразил Владислав, в три прыжка оказавшись рядом. «Так у вас получается два жениха?» «Но это не по правилам!» — осуждающе покачала головой сотрудница ЗАГСа. «Выбирайте одного, того, кого любите!» Владислав требовательно сжал ее руку. «Ответь ему, Диночка!» — снова влез Алексей. «Ты же любишь только меня!» «Нет!» — пропромотала Шахова. «Больше не люблю!» «Не люблю! Не люблю!» — выкрикивала она, пока не проснулась на сбившейся постели. Сердце билось, как сумасшедшее. На лбу выступила испарина. Схватив с прикроватного столика стакан с водой, девушка осушила его. «Так нельзя. Нужно взять себя в руки. Сегодня же куча дел, с которыми нужно управиться до приезда Ливанова-старшего». Немедленно вспомнился Владислав и вчерашние приключения на кухне, его комплименты. А ведь она не успела напечь пирожков. «Успеется», – проснулся внутренний голос. «Сначала нужно освежиться в бассейне и войти в роль невесты. Именно так она и поступит. Часы показывали только 7 утра. Владислав наверняка еще спит». Надев первый попавшийся купальник, Шахова стянула волосы резинкой, накинула на плечи белый махровый халат и поспешила вниз. Проходя по коридору, заметила, что дверь в одну из комнат была приоткрыта. Дина подошла и прислушалась. Ни звука. Она приоткрыла створку чуть шире. Это была библиотека. Вдоль стен высились огромные стеллажи от пола до потолка, уставленные книгами. Возле полукруглого окна стоял широкий письменный стол, на вид старинный, с тяжелыми тумбами и стул с резной спинкой. Пол покрывал толстый ковер вишневого цвета. Шахова подошла к столу и с удивлением уставилась на лежавшие на нем рисунки. Карандашные наброски, прелестные женские головки, портрет обнаженной незнакомки, несколько акварельных пейзажей. Это кто же здесь так красиво рисует? Неужели Владислав? В коридоре раздались чьи-то шаги, и девушка в испуге попятилась к двери. Владиславу это может не понравиться, хотя Дина выпрямилась. Вот еще чего, бояться только не хватало. Он сам вчера сказал, что весь дом в ее распоряжении. Главное – подготовиться к приезду отца. Когда шаги удалились, девушка вышла в коридор и прикрыла за собой дверь. Чем больше она узнает о своем женихе, тем лучше. Ведь им придется разыгрывать эту комедию целый год. Так, ни с кем и не столкнувшись по пути, Дина выскочила на террасу и глубоко вздохнула. Легкие наполнились чистым, бодрящим морским воздухом. «Привет!» Дина резко обернулась. Рядом стоял Владислав и стягивал футболку, обнажая мускулистые плечи. Вот это сюрприз. «Давай на перегонки!» «Что?» Он помахал перед ее носом желтой подставкой с большими часами в центре. «Счетчик заплывов позволяет определить расстояние, которое преодолеваешь за тренировку!» «Нет уж, я просто хочу освежиться!» Владислав прикрепил подставку к бортику, надел очки для подводного плавания и прыгнул в бассейн. «Вода отличная! Давай на желание!» «Ну что ж, она покажет ему, что тоже держит себя в форме!» Дина с детства ходила в бассейн и довольно хорошо плавала. Забросив халат, Шахова стиснула зубы и вошла в прохладную воду. Владислав уже добрался до противоположного конца бассейна и теперь возвращался к ней. Широко открыв глаза, Дина смотрела, с какой легкостью он рассекает воду. Невозможно было не любоваться его гладким, сильным, мускулистым телом. «Готово?» – мужчина оказался рядом. «На счет три! Пять заплывов!» Она оттолкнулась от бортика и крикнула. «Три!» В несколько взмахов Владислав догнал девушку, и они принялись пересекать бассейн бок о бок, разворачиваясь у бортиков почти синхронно и орошая друг друга брызгами. На больше Дину не хватило. Тяжело дыша, она вынырнула из воды, а Владислав оказался тут как тут. «Мое желание? Поцелуй!» «Мы так не договар...» Не успела она закончить фразу, как Влад уже требовательно впился в ее губы, заставляя податься навстречу. Одна рука его держала девушку за плечо, другая скользила по бедру. Дина даже не пыталась вырваться, настолько это было приятно. Вдруг кто-то громко захлопал в ладоши, и Дина, вздрогнув нехотя, оторвалась от Владислава. Они оба повернулись на звук. «Вот я вас и поймал, Голубков! Хорошо, начинать день с таких нежностей!» В шезлонге сидел мужчина неопределенного возраста и смотрел на них, улыбаясь. На вид он был крепкий, сухощавый, с узким волевым лицом и тонкими губами. Незнакомец радостно замахал руками. Да кто же это такой? Еще один работник виллы?» Дина вылезла из воды, расправила плечи и подняла оставленное у бортика большое купальное полотенце. «Давайте знакомиться, прекрасное создание. Меня зовут Василий Иванович». Она улыбнулась в ответ, и мужчина продолжил. «Да, совсем как Чапаев из анекдотов». Теперь Ташахова догадалась, что перед ней был сам хозяин поместья. «Здравствуйте, а я Дина. По паспорту Диана». «Красивое имя. Родители постарались. Назвали в честь принцессы Ди». «Ты отлично плаваешь». «Спасибо». промямлила девушка, заворачиваясь в полотенце. Но с Владом мне не сравнится. «Отец, так рано!» Владислав, не спеша, подплыл к бортику и стремительно выскочил из воды. Сверкая белозубой улыбкой, и оставляя мокрые следы на кафельной дорожке, он вплотную подошел к Шаховой и по-хозяйски положил руки на ее талию. «А это и есть моя невеста!»